Глава 31. То, что Анги не понимает угрожающей им опасности, Ирэн сообразила очень скоро. Некоторое время честно размышляла, стоит ли делиться своими мыслями со служанкой, и вспомнила пословицу из своего времени: "Знают двое, знает и свинья". После этого решила не грузить девицу. Выживет она сама, останется жить и Анги. Так Хит спать будет спокойно, не зная и не думая о том, какой ужас над ними нависает. Ирен даже не приходила в голову задумываться о честности такого решения, о правильности его. Она промолчала скорее из милосердия, а то, что в случае спасения она не бросит Анги, было для нее само собой разумеющимся фактом. Ирен начала приобретать черты лидера, даже сама не понимая того, брать решение на себя, понимать всю полноту ответственности. Зато она вполне серьёзно обдумывала возможность это за пару недель до родов отправить Анги с каким угодно поручением в город. У остальных слуг есть шанс выжить, они никому особо-то и не нужны, а у Анги ровно столько же, сколько и у неё. Но с этим пока торопиться не стоит, живот ещё почти незаметен. А вот стравливать жителей замка нужно столько, сколько она сможет. И памятая о совете лорду Ричарду, изложенном в письме, она с момента написания ежедневно трижды демонстративно ходила в молельню. Утром вместе со всеми, в обед и после ужина и молилась о благополучном разрешении от бремени и еще достаточно громко, чтобы слышали слуги, о неспослании здорового сна. Даже заводила в присутствии чужих слуг Санги разговоры о том, что опять не могла уснуть ночью. Именно поэтому, когда на второй день, точнее, во вторую ночь после отъезда лорда из замка, послышался слабый шум с дальней лестницы, Ирен, ждавшая этого и полностью одетая, вооружённая факелом в сопровождении растрёпанной Анги и сонной Хильды, точно знала, куда идти к покоям миссы Альты. Риск, как ей казалось, не слишком велик. Все слуги знали, что спит она мало и плохо. Мало ли, может быть, шум побеспокоил сон леди. Так что на всякий случай отмазка у неё была. Она даже Хильду будила со словами: "Хельда, вставай, в замке что-то случилось. Я боюсь, вдруг это нападение, вдруг снова началась война". Пока они шли, шум только возрастал. Слышались тяжёлые глухие удары. Поднявшись на один пролёт, она увидела ровно то, что ожидала увидеть. Ричард держал в руках меч, двое солдат, один с топором, второй с ломом, разбивали тяжёлые полотно двери в покое миссы остальные терпеливо ждали всего с лордом было человек восемь-девять. в такой тесной кучке сложно было определить точное число да это было и не слишком важно важно было то что все так напряжённо смотрели на дверь что на иран служанок никто не обратил внимания Отходить от лестницы Иран не стала, ей и отсюда пока все было отлично видно. Впрочем, смотреть долго ей и не пришлось. Одна из створок не выдержала напора и рухнула обломками на солдата. А отскочивший на секунду Ричард кинулся в пролом, и оттуда донесся звон мечей и женский виск. Ирен надо было решить здесь и сейчас, что делать: незаметно скрыться Или же подойти и увидеть всё, что там происходит. Возможно, она сможет как-то повлиять на ситуацию. Солдаты, брошенные у покоев, почему-то внутри не входили. Ирэн собралась с духом и довольно грубо, толкнув одного из них, скомандовала: "С дороги". Подействовала не сразу. Но всё же, стараясь не отрывать глаза от сцены боя внутри комнаты, солдаты чуть подвинулись. и, Ирен смогла оценить картину сама. Мисса, почему-то высоко задрав платье, стояла на собственной раскуроченной кровати, придерживая одной рукой край подола почти у груди, а другое закрывая себе рот. В центре комнаты на обломках стула валялась какая-то тряпка. Оллин в одном сапоге и с мечом в руках защищался от бешено и молча рубившего его мечом Ричарда. Меч Ричард опускал с хэка как будто колол дрова. Оллин был легче и пластичнее, но в руках у него была короткая кривая сабля. Он был подвижнее, сложно сказать, кто бы из них победил, но Оллин зацепился по ту самую тряпку, немного запутался и получил сильный удар по касательной в руку. Обильно хлынула кровь, он стал медленно валиться. Ричард вновь вздел меч, собираясь добить, но Олин извернулся как кошка и в каком-то нелепом падении проткнул незащищённый бок Ричарда чуть ниже пояса. Сабля вышла из спины лорда где-то возле позвоночника и мясо снова завизжала. Капитан неповоротливо копошился, И пытаясь встать и подскальзываясь на собственной крови, а Ричард так и стоял, держась за саблю, торчавшую из него и слегка пошатываясь. Потом медленно опустился на пол, подогнув под себя одну ногу. Ирен вдохнула тяжёлый воздух, пахнущий кровью и нечистотами, и скомандовала: "Капитана связать". Солдаты, как ни странно, даже не сделали попытки войти в комнату то ли лорд им запретил вмешиваться, то ли действительно не знали, что делать. Мисса тонко и странно повизгивала, подвывала, но все это зрелище Ирен не пугало, ей было совсем не до того. Резко повернувшись лицом к солдатам, она стукнула кулаком в грудь одного из них, дождалась, пока он более-менее осмысленно посмотрит на нее и сказала: "Капитан Олин, преступник" На глазах у вас он ранил своего лорда. Вы что, хотите болтаться на виселице рядом с ним, немедленно связать скотину, рану перевязать, главное, чтобы он выжил до суда и казни. Лорду Ричарду нужна помощь. Ты, она решительно ткнула пальцем в одного из стоявших сзади, бегом за старой Маршей, немедленно. И в этот момент почему-то очень оживилась мисса. Соскочив с кровати, она кинулась к дверям, но Ирен и не думала отходить. Один из солдат начал протискиваться в комнату, и Альта врезалась в него. Связать и держать под охраной, она также должна дожидаться правосудия лорда. Услышав эти слова, Альта кинулась на неё кошкой, выставив вперёд когти и пытаясь вцепиться в лицо, но руку Ирен успела перехватить. За вторую её поймал тот самый солдат, в которого она врезалась. Глядя ему в глаза, Иранско командовала: "Связать и запереть. Головой отвечаешь за эту тварь, понял?" В коридоре раздался топот, кто-то поспешил за маршей. Двое подняли Олина и сноровисто завязали руки за спиной. У Иран мелькнула была мысль, что капитан может истечь кровью, но задерживаться на ней она не стала. Сдохнет и пусть сдохнет. Её больше интересовало, выживет ли лорд. Собравшись с духом, она повернулась и взглянула в мертвенно-бледное лицо мужа. Как ни странно, лорд был в сознании. Крепко сжимал одну из рук на обломке того самого стула, второй держался за рукоять сабли. Он так и сидел неловко, подвернув ногу под себя, и заговорил первым. Я не чувствую тела. Лорд Ричард сейчас приведут Маршу, и она перевяжет вашу рану. Я же буду молиться за вас, дабы Господь даровал вам исцеление. Солдаты окружили лорда и молча слушали этот безумный разговор. Ни один из них, как ни странно, не пытался помочь лорду. И Ренджи и вовсе не собиралась прикасаться к нему. Не хватало потом еще получить обвинение, что навредило. В коридоре раздались шаги, и в комнату в тёплом длинном халате на босиком растолкав солдат, ввалился сквайр-гай. Он кинулся на колени рядом с племянником, протянул руки и тут же отдёрнул их. «Ричард, Ричард, что же ты наделал, мальчик мой? Дядя, молчи, береги силы. Эй, вы двое!" Он не глядя ткнул пальцем в кучку вояк. "Поднять его аккуратно. Под руки подхватывайте и осторожно." Двое держали в тело лорда почти на весу, и иран смотрела, как губы лорда заливает синева. Сквайр Гай сказал: "Потерпи, мальчик, сейчас будет больно". Он крепко взялся за скользкую от крови рукоять сабли, так крепко, что побелели костяшки пальцев, и медленно и ровно потянул железо на себя. Ричард издал то ли крик, то ли рычащий стон, и обвис на руках у солдат. Кровь хлынула из раны по кожаным штанам и сапогам лорда, быстро собираясь лужицей под ногами. Только теперь Ирен почувствовала дурноту, не стоило ей это видеть. Не хватало воздуха, в глазах темнело, и она, медленно дойдя до разломанных в щепки, разбитых дверей, сползла под ноги солдатам. Кто и как донёс её до комнаты, Ирен так и не спросила. Скорее всего, кто-то из солдат. Очнулась она в своей постели, возле неё, пихая ей поднос с жонной вонючей пиро, хлопотала ревущая Анги. Больше всего Ирен боялась, что этот обморок навредит ребёнку, но уже к утру, выспавшись, чувствовала себя практически так же, как и в другие дни. Анги и Хильда, просидевшие всю ночь у её постели, Были награждены медной монеткой каждая. После молитвы, которая длилась значительно дольше, чем обычные, и собравшая почти всех людей в замке в коридор около молильной, Ирен с удовольствием позавтракала и отправилась в покои мужа. Сквайр Гай, кстати, на молитве не присутствовал. Похоже, он так же, как и Ирен, не слишком доверял Богу в делах исцеления. Нужно было узнать, что там и как. Пока же за всю ночь и утро известия о смерти не поступало. У покоя Флорда стояли два солдата и отказались пропустить её внутрь, распоряжение сквайра Гая. Ночная оторопь, когда люди хоть и как-то слушались Ирен, уже прошла. Попросите сквайра, когда сможет, пусть навестит меня. Я хотела бы знать, как себя чувствует мой муж. Леди Ирен не спорила и не приказывала, просто кивнула головой, принимая условия и удалилась